и совсем повернулся к районному представителю. Увидев это, председатель замигал обоими глазами, Порторг скривился, словно у него болел зуб, но участковый и бровью не повел. — Юрий Венедиктович! — вкрадчиво сказал Анискин. — Я вас, конечно, уважаю за то, что вы председатель ДОСАФ, но вопросик к вам имеется. — Пожалуйста, товарищ участковый! — довольно бойко ответил уполномоченный — но глазами вильнул и прибледнял немножко. Со временем у меня плохо, товарищ Анискин, но ну, спрашивайте. Однако участковый не торопился. Он сначала посмотрел за окошко, где под тихой машиной по карачках шофер Павел Косой. Потом послушал, как затихающе стрекочет у окольца трактор «Беларусь», увозящий женщин на поля. И уж затем коротко взглянул на районного уполномоченного, на длинные ноги в серых брюках, на толстый узел галстука и на черные блестящие волосы. «Времени у вас, Юрий Венедиктович, конечно, нет», протяжно сказал Анискин. «Откуда же у вас будет время, ежели у вас, Юрий Венедиктович, четыре раза на год отпуск?» «Вы ведь, гражданин хороший, один раз в год на южные курорты ездите», Да три раза на наши, на северные. Посевная, покос и уборка. Это как так? Секунда три в кабинете стояла тишина. Потом уполномоченный чуточку приподнялся со стола. Бледнее красивым лицом замер, а затем стремительно вскочил. — Я сообщу о вашем поведении в райком! — суетливо выкрикнул он. — Я поставлю вопрос на райкоме. — Вы... «Не лично меня подвергаете клевете, а райком его решение! Я немедленно еду в район!» «Поезжайте, поезжайте!» — насмешливо ответил Онискин. «Как вы уедете, у нас одним пьянюгой меньше станет, а?» Участковый пружинисто встал. «Вы на меня, Юрий Венедиктович, страхолюдными глазами не смотрите. Я на своем веку таких уполномоченных видел, какие вам и во сне не приснятся. Я в партии с двадцатого года. Ишь, как он на меня смотрит! Ишь, как смотрит!» Анискин прошелся по кабинету, на секунду прижался разгоряченному лбом к оконному стеклу, потом вернулся к столу и поспокойнее сказал... — А сегодня ночью, Юрий Венедиктович, вы изволили ночевать у панки Волошиной. — А? — выкрикнул участковый, так как уполномоченный опять начал подниматься. — А? — Я сам видел, как вы входили в дом панки Волошиной, когда во втором часу ночи возвертался с... Одного места возвертался. А — А? После этого Анискин сел и нарочно замолчал. — Вот молчал он, и баста! хотя председатель Иван Иванович не знал, куда руки положить, как сидеть, а порторг Сергей Тихонович пятнами покраснев смотрел в пол. Растерянными были порторг с председателем, и Анискин подумал, не «Незакаленный, незакаленный еще народ! Каждого представителя боятся, характер слабый, молоды, молоды еще!» «Чего-то из сельхозтехники не звонят!» Пробормотал Иван Иванович. Обещали же. Вот так, вот так. Юрий Венедиктович, наконец, смело стивился участковый. Я, как с ней по отдельности разобрался, то сам вижу, что панка Волошина баба неплохая. Но вы уж райком в деревне не позорьте. Что наши мужики зачнут делать, если вы, человек женатый, да из района по бабам ходите? Вы уж ежели приехали, то сидите себе на месте. Он сухо улыбнулся. Сидите себе на месте и читайте инструкции. Вам без этого дела погибель. Вот наш председатель Иван Иванович сельхозтехникум кончил, парторг Сергей Тихонович школу А вы чего кончали? Участковый причурился. Из райком у комсомола вас по возрасту попросили. Вот вы и обретаетесь в ДСАФ. Чего вы в хлеборобском деле понимаете? Так и сидите себе спокойно. Анискин взял с председательского стола пресс-папье, поставив его, покачал, словно промокал, и сам себе улыбнулся, гневно, отъединенно. Ишь, как он на меня смотрел!